не сдерживаемых в своих толкованиях никакой властью, никаким авторитетом. После того, как раз известный авторитет, власть отвергнуты, является сильное стремление высвободиться от всякого авторитета, от всякой власти, от всяких общественных и нравственных уз. Гусистское освобождение в Чехии от авторитета римской церкви быстро повело к таборитству, коммунизму.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 С этим мятежом против своей власти и учения духовенства не могло так скоро сладить, как, например, советское правительство сладилось мятежом стеньки разина